Глава двадцать первая. Последняя глава. Дангар. Северная часть Харгадских гор. Третий летний месяц года смерти. Снег валил не переставая. Эрин тяжело дыша привалилась к стене ледника. Яльгард и Едремен ушли чуть вперед, чтобы разведать обстановку, а остальные маги скучковались возле костра, который развел Вело. После марш-броска, который мы устроили минувшей ночью, всем требовался отдых. Нас нагнали неожиданно, в тот момент, когда мы уже решили, что успеваем проскочить в долину, сокрытую от посторонних глаз. Полтора десятка воинов с раскрашенными синей краской лицами выскочили на лошадях из-за снежной пелены и сразу напали на замыкающих наш бег солдат. Завязалась потасовка. К сожалению, сопровождавшие нас войны не выстояли и минуты под бешеным натиском здоровяков на лошадях и полегли практически сразу. Если бы не Эрин, использовавший остатки своей магии, вместо преследователей на холодном снегу сейчас могли бы лежать наши тела. Я помог ей насколько смог, давая возможность остальным добраться до узкого входа в ледник. «Хвала небесам!» Перчатки, которыми меня наградили первые, персонали и посох могли работать самостоятельно, независимо от почти пустого источника. Так что кое-какие боевые фокусы показать я всё же мог. Тем не менее, схватка отняла у нас драгоценное время. Пока мы с Рыжей выбивали бородачей из сёдел и продавливали защиту неожиданно крепких амулетов, линзы в начале перевала перестали работать и магическая ненастья вновь вернулась на свои позиции. Я понятия не имел, каким образом первые умудрились сотворить такую систему. Сам перевал представлял собой многокилометровую дорогу среди гор, распадающуюся на десятки различных путей. Часть из них была достаточно полога и широка, чтобы по ним без труда могли передвигаться не только всадники, но и целые телеги, или еще что побольше. Другие пути были изрядно узкими, и протиснуться по ним можно было едва ли не боком, да и то при условии, что у рискнувшего выбрать такую тропу хватит сноровки не свалиться в одну из внушительных трещин ледника, пересекающих дорогу. Но самое удивительное, что если бы мы не настроили линзы перед входом в этот ветвящийся перевал, он так и остался бы скрыт под толщей снега и льда, и добраться до долины с храмом было бы просто невозможно. Теперь, когда поток, использованный молоком и велло, покинул каменные направляющие, непогода, стимулируемая магией в полную силу, обрушилась на перевал. Нам это было бы только на руку, если бы мы успели добраться до входа в долину. Но даже выбрав один из самых коротких путей, мы все же опоздали, и пришлось потратить еще один кристалл аккумулятор, чтобы не Настя не накрыла нас головой. В паре километров от выхода с перевала, выбрав самый узкий участок, я умудрился обрушить здоровенную ледяную глыбу, перекрыв ею дорогу. А после вновь началась бешеная гонка с непогодой, заметающей проложенные первыми тропы с невероятной скоростью. Закончилась она только тогда, когда я, шедший последним, вдруг понял – завывания ветра исчезли, а пробиваться через снег больше не приходится. Тропа вывела нас в небольшое ущелье, и, обернувшись, я увидел, как в нескольких метрах позади снег крупными хлопьями заметает следы. Через несколько минут его уровень доходил до моей груди. Не имея никаких сил двигаться дальше, мы разбили привал прямо здесь, решив хоть немного отдохнуть. Кажется, пронесло. Тяжело дыша, выдавил из себя молок. Кажется... Согласился с ним я. Но расслабляться не будем. гиссель тот еще фрукт. Один раз я уже думал, что убил его. Уверен. Он и в этой буре умудрится выжить, если рванул по нашим следам. Не теряем бдительности. Вскоре вернулись братья-эльфы. «Дангар, предлагаю идти дальше», сходу заявил Яльгард. «Мы совсем рядом». «Видели что-то?» Эльф кивнул. «Храм совсем близко. Несколько сотен метров по этому леднику и выйдем к нему». Эти слова всех приободрили, так что, не теряя времени, наш небольшой отряд двинулся следом за Кёльс. И действительно, миновав несколько поворотов узкой щели ледника, мы вышли на широкую ледяную площадку. Конечная точка нашего маршрута виднелась отсюда как на ладони, даже несмотря на снегопад. Этот храм первых слегка отличался от тех, что мы посещали раньше. Вместо пирамиды – огромная постройка, которую вполне можно было назвать дворцом. Он был окружен массой построек, механизмов и каменных статуй. Большинство из них мне были совершенно незнакомы, и даже Эон, которую пришлось снова будить, не смогла сказать ничего определенного об их назначении. Впрочем, Мы находились довольно далеко, и для начала следовало спуститься. К счастью, пользоваться альпинистским снаряжением, которое мы тащили на себе, не пришлось. С площадки, на которой мы оказались, имелся довольно удобный и не слишком оледенелый пологий спуск. Мы миновали небольшую рощу, если так можно было назвать голые остовы деревьев, занесенную снегом. Кому и когда пришло в голову посадить здесь эти растения, В том, что они были именно посажены, а не выросли случайно, я не сомневался. Слишком чёткий рисунок аллей просматривался по пути нашего следования. И хотя дорога между деревьями, да и они сами были занесены снегом, тут его оказалось куда меньше, чем там, откуда мы пришли. Задрав голову, я разглядел едва заметное мерцание силового щита. Оценив его размеры, только присвистнул. Судя по всему, не совсем правильно работающий энергетический купол накрывал почти всю низину, в которой раскинулся храм и окружающие его постройки. Он сдерживал большую часть снега, но тот всё равно прорывался внутрь. Храм навис над нами совершенно неожиданно, и я, глядя на провалы окон, сорванные каменные ставни и створки входных дверей, валяющиеся на покрашенной местами лестнице, заметил. Тут все совершенно по-другому. «Будто кладбище», — согласила Серин. Рыжая не отходила от меня ни на шаг. Достав из-за спины посох, я первым поднялся по ступеням и вошел внутрь, оказавшись в зале. Он был огромным. Настолько, что его дальняя стена терялась в полумраке. Но даже несмотря на это, я видел, что храм, судя по всему, в свое время изрядно потрепали. Огромные расколотые кристаллы, когда-то установленные на постаментах вдоль стен, валялись на полу, разбитые и поломанные. Плиты пола потрескались, колонны искрошились и осыпались, и всё это не выглядело потрёпанным временем. Складывалось впечатление, что кто-то целенаправленно крушил это место. Не знаю, что навело меня на такие мысли, но где-то внутри шевельнулось чувство тревоги. «Знаешь, куда идти?» спросил Яльги, и я, собрав крохи силы, задал этот же вопрос Эон. Ответа пришлось ждать пару минут, но в конце концов она указала направление. Мы пошли через пустые коридоры, укутанные полумраком. Через окна в помещении дворца практически не проникал свет, и чтобы не расходовать драгоценную магию, мы запалили парочку факелов, которые нашлись в вещмешках эльфов. Вот ведь ситуация. Кажется, я впервые оказался настолько беспомощен. Не зря говорят, к хорошему быстро привыкаешь. И теперь почти полное отсутствие магии я воспринимал как потерю конечностей. Место, в котором мы оказались, выглядело абсолютно мертвым. Не ощущалось даже намека на энергетические линии под дворцом. Ветер гулял по коридорам и залам, как единственный хозяин всего этого в прошлом великолепия. Несколько раз нам приходилось перебираться через завалы, рухнувшие балки и обвалившиеся стены, остатки потолка, упавшие вниз и разбившие некогда прекрасные плиты пола. В одном из таких мест я задрал голову, посмотрел вверх и увидел несколько этажей перекрытий, а за ними едва посветлевший кусок неба. Оттуда сыпались снежинки. Мы довольно долго гуляли по этажам и поднимались по лестницам все выше и выше, и, наконец, симбион внутри меня запульсировал, словно говоря, цель близко. Зал, в котором мы оказались, поражал своими размерами. Сверху его накрывал огромный купол, расписанный потемневшими от времени фресками. Разглядеть что-либо на них не представлялось возможным. В самом центре виднелся монолит, точно такой же, как и в других храмах первых. Он висел в воздухе над круглой платформой, но телепортационных арок здесь и в помине не было, как и панели управления. Я нахмурился и повернулся к спутникам. И обомлел. Все они словно застыли в воздухе в нескольких шагах позади меня. А я даже не заметил этого. Яльги и Малок вообще остановились в полушаге, на одной ноге, не донеся вторую до пола. Разумеется, мне стало не по себе от таких фокусов. Направившись к ним, чтобы выяснить, что произошло, я внезапно осознал, что не слышу звуков. Вообще никаких. Даже собственного дыхания. «Что за чёрт?» – пробормотал я, снова поворачиваясь, на этот раз к Монолиту. Он словно отдалился от меня, вместе со всем залом, который растянулся на многие сотни метров. Сделав несколько шагов, я понял, что не приближаюсь к цели. Бросив взгляд через плечо, едва не вскрикнул. Друзья оказались далеко позади, настолько, что превратились в едва видневшиеся во мраке силуэты. «Да что происходит?» — крикнул я в пустоту. «Эон! Эон!» Нет ответа. Мои слова были единственным звуком в этом зале. Их подхватило эхо, и будто врезавшись в монолит, Звуки заставили его задрожать. Я почувствовал, как поднимаюсь в воздух и не смог сделать ничего, чтобы остановить это. Неожиданно тёплый воздух подхватил тело и резко швырнул его вверх. А дальше... Дальше наступила темнота. Темнота. Хм... Это что-то новенькое. Я уж было подумал, что Айдеха снова потребует меня к себе, но нет. Рядом не было ничего, что напоминало бы мои прошлые путешествия. В астрал или куда там они меня вызывали. Я попытался оглядеться, но сразу же понял, что нечто мешает мне сделать это. Странное ощущение. Я будто оказался бесплотным духом. Ни рук, ни ног, ни тела. Ничего не вижу, ничего не ощущаю. Но вместе с тем, если захотеть... Раскрыв сознание, я заставил мир вокруг меня раскрыться. И в следующий миг темнота рассеялась, превратившись в бескрайние просторы космоса. Да, точно. Я был в этом уверен. Звёзды, туманности и галактики проносились мимо меня с огромной скоростью, но этим полётом я управлять не мог. Впрочем, он достаточно быстро закончился. Поток, который нёс меня, исчез, И то, чем я являлся, остановилось. Остановилось перед скоплением миллиардов светящихся точек, складывающихся в вечном ничто в замысловатые фигуры. Я засмотрелся на их танец, и даже не сразу заметил, как один из огоньков приблизился ко мне. Оказавшись рядом, он сплелся с моей сутью, обжигая тело, которого у меня не было. Пришла боль. Я даже хотел закричать, но не смог а через мгновение почувствовал, как меня снова куда-то уносит. Из глаз текли слезы. Я чувствовал себя так, словно меня несколько дней жестоко избивали. Казалось, что каждая кость в теле сломана. Я застонал, а через секунду камень под моей щекой дрогнул. Раз, другой, третий. Не сразу поняв, что это стучит сердце, я попытался встать. Это удалось сделать с трудом. Но с пятой или шестой попытки у меня все же получилось. С трудом привалившись к какому-то камню и разлепив глаза, я попытался сфокусироваться. Все плыло, но первое, что я заметил — рыжая копна волос. «Эрин», — простонал я. «Эрин, да не совсем», — раздался знакомый и столь ненавистный мной голос. «Тело словно обожгло огнем». Я распахнул глаза, из них брызнули слезы, но мне удалось сфокусировать зрение, и я увидел, кто передо мной. Гесель. С победоносной ухмылкой стоял за спиной рыжей, чуть откинув ее голову назад. К горлу моей подруги был приставлен длинный нож с темным клинком. Эрин была полностью неподвижна, но ее зрачки бешено вращались. Она не могла двигаться, но понимала все, что происходит. Переведя взгляд за спину Гесселя, я скрипнул зубами. Яльгард, Едремин и четверка магов лежали на разбитых плитах пола, истекая кровью. У каждого из них было перерезано горло. «Сучи ты потрох, граф!» «Крестьянский сленг», — фыркнул тот. «Впрочем, чего еще ожидать от недоучки?» «Недоучки, который лишил тебя армии», — заметил я в темпе прогоняя в своем сознании возможные варианты развития событий. Их было чрезвычайно мало, и каждый заканчивался смертью не только Эрин, но и моей. По непонятной причине я почти не мог двигаться, а магии как не было, так и нет. Гесель, конечно, не дурак и не будет использовать дарованную заразой силу в Храме Первых, да если бы и стал, я до сих пор не был уверен, что в этих развалинах хоть что-то работает. Активировать их я не успел, так что... Да, в этом тебе повезло. Тот твой дружок, Анг, кажется, изрядно постарался, чтобы подпортить мне все планы. Покушение, которое вы устроили, спровоцировало прорыв раньше, чем я успел подготовиться, так что быстрая атака не удалась. И даже после своей смерти он умудрился нашкодить. «Оставил тебе подсказку, как избавиться от моих войск, верно?» «Откуда ты знаешь?» «О, я знаю многое, Дангар. Гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Не зря тысячи лет в моих предках перерождалось то, чем я являюсь. Как видишь, я могу даже находиться в тех местах, куда обычным зараженным путь заказан». «Ага». «Только вот магией пользоваться не получается, верно?» Вопрос попал в цель. Гисель оскалился, и на миг в его чертах пролегла тень. «Та самая, которую я видел после покушения на графа». Он слегка надавил на кинжал, и по шее Эрен стекла капля крови. «Как ты сюда попал?» «Перевал завалилось снегом, даже мы не успели его пересечь». «У первых было много тайн». Они не только строили храмы, под харгатами и туманными горами до сих пор остались катакомбы, соединяющие многие крепости древних. То, что от них осталось, по крайней мере. Я воспользовался таким проходом, только и всего. Занятно. Довольно болтовни, мальчик. Ты и так испортил все мои планы. Ты же видишь, ситуация безвыходная. Отдай свою жизнь. И я позволю этой девчонке жить. Ну да, как же. Я попытался рассмеяться. В мире, который пожрет зараза, что-то мне слабо в это верится. Дурак, рявкнул граф. Ты думаешь, ее задача перемолоть всю жизнь на планете? Тебе рассказал об этом твой дружок-мироходец? Нет, Айдехо, соврал я. гиссель прищурился. Ты виделся с ними. «Чертов ублюдок! Ты смог вырваться из-за Аграфт, оказывается, знал куда больше, чем я предполагал. Только одно мне было непонятно. Какого черта он взял рыжую в заложники, вместо того, чтобы просто убить меня? Ведь в таком случае у него вообще не было бы никаких проблем. Может, спросить об этом? Но Гесель опередил меня. «Что они тебе сказали? Когда начнется новый виток?» А ты подойди поближе, я тебе шипну на ушко. Оскалился я. Граф зарычал. Еще одна колкость, мальчики, я пущу твоей подруге кровь. А почему ты не сделал это раньше? Думаешь, я не смогу пожертвовать жизнью любимой ради спасения мира? Зря, зря. А еще мне вот что интересно: почему ты просто не прирезал меня, пока я лежал в отключке? Глаза графа стрельнули чуть выше моего плеча. Я слегка повернул голову и, поняв на что облокотился, хрипло рассмеялся. «Ну ты и трус, Гисель, Настоящее сыкло. Боишься, что этот булыжник распылить тебя?» «Заткнись! А я бы на твоем месте рискнул, урод!» Я сплюнул кровью на пол. «И то, что произошло после этого, никак нельзя было предсказать!» От моего кровавого плевка мгновенно потянулись линии, заключив меня в сияющий алым светом круг. От него до самого потолка ударил поток энергии, и через секунду я почувствовал, как в меня закачивается огромное количество силы. Все дальнейшее случилось очень быстро, но растянулось на очень долгий срок. Время перестало существовать. Я видел, как расширяются глаза Гиселя как от его тела отделяется тень и как он пытается перерезать горло Эрин. Медленно, очень медленно его нож начал движение, и в этот момент я полностью остановил его одним лишь усилием воли. Тень, не успевшая отделиться от тела графа, застыла в нем мерзким сиамским близнецом. А затем все вокруг меня принялось отматываться назад. Граф отпустил Эрин, Задом наперёд пошёл обратно к выходу из зала, гротескно поднимая моих друзей, отводя нож от горла каждого из них. Кровь возвращалась в тела недавно убитых магов и эльфов. гиссель покинул помещение, а за ним и все остальные. Эрин, Яльгард, Едремен, Малок, Сикач, Велло и Тристан смешно зашагали обратно, а потом... Потом я почувствовал такой выплеск энергии, от которого мне стало не по себе. Я сидел в зале, но физически, каждой клеточкой своего тела ощущал, как волна этой мощи катится через поля, горы, реки, леса, степи и пустыни, пересекает ледники и моря, уничтожая, выжигая заразу всюду, где только она была. Некоторое время у меня перед глазами стояли образы разрушающихся разломов. А затем время ускорилось еще сильнее. Снег взмывал обратно. За окнами с дикой скоростью сменялись день и ночь. Исчезали трещины на плитах. Кристаллы возле стен взмывали на постаменты и загорались приятным синим светом. Фреска на куполе очистилась, и я, наконец, мог разглядеть тех, кто был на ней изображен. Четырехрукие существа, закованные в броню. «Ай, Дехо!» – пробормотал я – И в этот момент все остановилось. «Ты звал нас, посланник?» Я опустил глаза. Передо мной стояли те двое, кого я уже видел. «Что это было?» «Ты получил милость хозяев», — пояснила Тевенгри. «Они сделали тебя посланником». «И что это значит?» «Это значит, что ты выполнил свое предназначение в этом мире», — пробасил второй Айдехо имени которого я до сих пор так и не узнал. «Новый виток начался с рождением нового посланника, и теперь ты отправишься дальше». «Куда?» «Тебе решать. Хозяева дали тебе силу и право решать, что делать. А Анг, он... Я могу его увидеть? Его и своих друзей?» «Тебе решать», — повторил Четырехрукий. Мир вокруг схлопнулся, и я снова оказался в темноте. Правда, теперь я ощущал своё тело, наполненное неизвестной мне энергией, и мог ей управлять. Лёгкий взмах рукой, и тысячи окон пронеслись передо мной. В одном из них я увидел наковальню, где Эрин, ничего не понимая, крутила головой. Увидел Лину, которая что-то спрашивала у пришибленных братьев. В другом мелькнул мой родной мир. Там не прошло и дня с того момента, как я исчез. Увидев своё тело на полу лаборатории, вокруг которого копошатся медики, я хмыкнул. Кажется, эсианса давала мне шанс прожить множество жизней. Но теперь я мог выбрать ту, которая мне нравится. Или... что-то совсем другое. Миг. И все эти окна рассыпались осколками, закружились вокруг меня, а затем... Исчезли с легким переливчатым звоном. Чувствуя, как теплый ветер окутывает все мое тело, я улыбнулся и отправился дальше. Туда, где нужна была помощь посланника. Конец книги. Читал Роман Попов.